Глава четвертая. Собравшись в гостевом зале с напарниками, мы общаемся, попивая чай. Наконец, сквазик, отодвинув пустую тарелку, вытирает рот салфеткой и спрашивает у меня. «Джон, а зачем ты просил нас готовиться к выезду к границы? Гвардейцы уже в сборе, но я так и не понял, для чего». «Снова устроим охоту на орданцев?» «Нет, мы не будем охотиться на орданцев. Я уже рассказывал вам о разговоре в палате общин. В Таревании происходят теперь стычки между сторонниками Совета Лордов и их противниками. Некоторые даже хотят перейти на сторону Ордана. И потому из-за опасений за свою жизнь к нам собираются переехать некоторые аристократы из других городов со всем своим имуществом и людьми». «А при чем тут мы?» — не понимает Квазик. «Пусть переезжают лишние войска, нам только на пользу». «Дело в том, что им нужно где-то жить. У нас не хватает свободных замков для всех», — откидываясь на спинку стула, объясняя ему. «Военное время требует быстрых решений. Сейчас в палате выбирают тех, у кого больше военной мощи. Именно их нужно поселить первыми рядом с нами» и мы с вами тоже поможем освободить несколько замков на границе. — Понял, — кивает Квазик. — Значит, будем атаковать замки тех аристократов, что перешли на сторону Ордана. Утвердительно кивнув, я посмотрел на Алисию. У нее в глазах застыл немой знак вопроса, и она, не выдержав, спрашивает. — Подожди, Джон. Ты упомянул другие города. А как насчет был Ариона? Мне казалось, что оттуда все аристократы собирались перебраться к нам. «Не все так однозначно», — отвечаю, смотря прямо ей в глаза. «Наши союзники из Балариона все еще колеблются, хотя осознают серьезность ситуации. Некоторые действительно планируют переехать. Другие же предпочитают остаться или договариваться с лордами, что, скорее всего, приведет к их гибели». Сказав это, я заметил, что напарники переглядываются, и на их лицах читается сомнение. «Что вас беспокоит?» — спрашиваю их. «Знаешь, Джон, захватывать замки не так уж и просто», — задумчиво говорит Багги. «Хотелось бы получить за это вознаграждение. Почему это должно делать именно мы?» Когда гном закончил, объясняя ему и всем остальным, что бургомистр, в знак поддержки, предоставил нам еще одну торговую лавку в порту. Альфред уже нашел для нее скупщика, который теперь работает на нас. Его задача будет заключаться в закупке енотов со всех торговых кораблей. К сожалению, из-за текущей обстановки их стало значительно меньше. Но учитывая, что еноты — это наша основная боевая сила, это предоставляет нам отличную возможность попытать удачу. Но затем сразу перехожу к самому важному, успокаивая напарников. Наша задача пока не атаковать укрепленные замки, кишащие тысячами воинов. Мы захватим замки предателей, действуя быстро. И только те, которые я уже отметил на карте. Лица собравшихся в зале становятся более веселыми. Айка, крутя монетку между пальцами, задает мне вопрос. «Ну, захватим мы их. А дальше что? Кто останется в них до приезда союзников?» «А зачем я тренировал енотов? Разместим там по несколько десятков пушистиков». Если кто-то решит зайти в замки, мои ноты ночи выйдут из закрытия и начнут действовать по простой тактике: убить и спрятаться. Они не дадут противникам задержаться и закрепиться надолго в наших захваченных замках. "Если так, то у меня больше нет вопросов", спокойно говорит Тайка. "А у меня есть", поднимает руку Алисия. "Ты надеешься, Джон, что Гунфрид не попытается атаковать нас в спину во время одной из вылазок?" "Ах да!" прикладываю руку к колбу. «Забыл вам сказать. Сегодня утром дятел принес новость. Герцог погиб в малой заставе от рук орданцев. И лишь часть его уцелевшей армии возвращается обратно». «Рада это слышать», — с кривой улыбкой отвечает Алисия. «Если больше вопросов нет, то пора выходить», — хлопаю в ладоши и первым поднимаюсь с места. «Не будем терять времени. Остальные поднимаются следом за мной». И я на ходу спрашиваю у Квазика. «Все оружие загружено в повозки?» «Да, все готово. Мариус лошадей тоже запряг. Ты что, забыл, Джон, что у тебя все работает как часы? Ты же сказал нам готовиться к выезду и к сражению. И мы все исполнили, хотя еще не знали, куда отправляемся». «Вот ты славно, что вы такие расторопные», Похлопываю его по плечу, направляясь к выходу. «Кстати, Квазик...» Небольшой замок барона Персиваля, ты захватишь сам. Думаю, справишься. Возьми с собой 20 енотов и часть гвардейцев. Потом встретимся возле замка Виконта Джаспера. Без проблем. Еноты помогут зачистить нам дозорных, потом оставлю их в замке. Надай мне дятла на всякий случай. Если что-то пойдет не так, отправлю его к тебе с новостями. Хорошо, отвечаю, выходя в коридор. И Айка тоже возьми с собой. Ладно. — соглашается он. — Тогда дятел не понадобится. Хе -хе -хе. Мне кажется, если Айка одну в замок закинуть, то она там всех положит. Шутки шутками, но жалования я всем плачу, а не только Айка. Так что выкладывайтесь на полную, даже если наши цели незначительны и кажутся легкими. — Ой, а когда это я не выкладывался? — возмущается козик. Остановившись в коридоре, молча посмотрел ему прямо в глаза. Куазик сразу понял, что зря это спросил, ведь мне прекрасно известны все его ошибки в прошлых сражениях. Один раз его чуть не убил самый сильный воин только потому, что Куазик отвлекся и забыл проверить все комнаты в одной захваченной крепости. А ведь это делают в первую очередь. Осадив его одним лишь взглядом, я предпочел молчать и продолжил свой путь. В то же время, размышляя про себя, признал, что, возможно, поспешил, отправляя часть своих людей на самостоятельные задания. Ничего, справятся. Это способствует их развитию. Они учатся сражаться и не стоять на месте, чтобы в будущем полагаться на них в критических ситуациях и поручать им более значимые задачи. Мне нужно увидеть, на что они способны сейчас. Невозможно всегда находиться рядом и помогать им справляться с их задачами. Для воинов полная самостоятельность будет только на пользу, ведь это заставляет их мозг активно работать, размышлять и строить стратегии. Подумав об этом, вздохнул и пришел к выводу, что моя идея действительно стоит того. Разделившись, мы сможем быстрее осуществить наши планы. С удовлетворением ускорил шаг, отправляясь во двор. «Всеми мыслями я уже был не здесь, а на границе королевства». Мне уже не терпелось скрестить клинки с предателями. Ничего, до этого осталось совсем немного времени, ведь мы поедем быстро и без остановок. Ночью, возле замка барона Хейда. Глядя на стены, освещенные лунным светом, я продумываю план действий. Алисия находится рядом со мной, касается моего плеча и спрашивает. Ты собираешься проникнуть внутрь с помощью щупа или опять отправишь инотов? Нет, скорее всего, пошлю баги открыть ворота. А мы в это время нападем на дозорных в другой стороне, отвлекая их внимание. Ну, это слишком рискованно. Верно. Но гном должен как-то проявить себя. Мои люди не должны останавливаться в развитии. А без испытаний это невозможно. К тому же Айка хорошо его подготовила. Я полагаюсь на него. Ну, как знаешь, тебе виднее пожимает плечами Алисия. Обдумав план, жестом подзываю к себе Багги. Он спешит ко мне на ходу, выковыривая из зубов кусочки походной пищи. «Сможешь продержаться хотя бы десять минут один в замке, полным воинов?» — спрашиваю у него прямо. «Звучит интересно», — проводит он рукой по бороде. «Надеюсь, ты не будешь шурять меня через стену с помощью шупалец. Я тому ударюсь головой и не продержусь и минуты». «Нет, забросишь канат с крюком, залезешь и откроешь нам ворота. Возьми с собой Рикон на случай, если станет слишком жарко». «Хорошо, сделаю», — отвечает гном, уходя готовиться к заданию. «Всех остальных прошу следовать за мной к замку. По дороге даю указания всем приготовить канаты и разделиться, чтобы обойти замок с двух сторон». «Нам придется лезть под открытым огнем на стену», — удивляется гвардеец Харрис. Во-первых, будете использовать склянки с зельем, затуманивающим разум. Так что огонь со стен не будет слишком серьезной угрозой. Во-вторых, наша задача — только создать видимость штурма. Это выиграет некоторое время для баги, объясняя ему и остальным гвардейцам. На лицах у всех появляется сосредоточенное выражение, значит, настрой боевой. После короткого разговора мы добираемся до замка. Там жестом даю знак разделиться. Часть гвардейцев с синотами направляется к западной стене, а я с остальными и Алисией — к восточной. На ходу достаю канат из хранилища и пару склянок. И вот уже послышались голоса дозорных. «Стой! Кто идет? Черт, кажется, нас окружают. Сейчас мы встретим этих сволочей как следует!» Не обращая внимания на их слова, продолжаю идти уверенным шагом и прошу своих людей врубить защиту. Топот на стене над нами усиливается, и скоро в нас летят стрелы и артефактные атаки. Но нас это не пугает. В наших запасах достаточно защитных артефактов и от магических, и физических ударов. Отдаю последние указания своим людям и начинаю раскручивать канат. Свист от каната разносится по окрестности. Мгновение, и он на стене. Затем я швыряю склянку с зельем, затуманивающим разум. Это новая разработка деда. Теперь противники видят то, чего на самом деле нет. И все плывет перед их глазами. Зелья активизировались, дозорные начинают выпускать в нас артефактные атаки, но промахиваются. Я, держу одной рукой канат, другой прицеливаюсь в них из арбалета. «Вжик! Вжик!» Быстро сбивая сразу двоих противников. До меня доносятся звуки сражения с другой стороны. Врагов на стенах становится все больше. Прикрываясь щитом, подбрасываю вверх сонное изделие. Бзнг! Склянка шлепается о камни. Посматривая за врагами из-за щита, даю знак гвардейцам. Они тут же наводят арбалеты и частыми выстрелами стреляют в сонных врагов. Нам остается продержаться еще немного. Рискуя, я принимаюсь ползти по канату вверх, прикрываясь щупальцами от атак. А Алисия помогает мне заклинаниями снизу. Она выпускает теневую когтистую руку, которая сбрасывает сразу троих противников со стены. Они визжат, разбиваясь в дребезги. Тем временем я продолжаю подниматься вверх, удлиняя пару щупалец. Дотянувшись до воинов, перерезаю нескольким из них горло. Но вдруг кто-то на стене перерубает канат. Я быстро успеваю зацепиться щупальцами за выступы, чтобы не упасть вниз. Это лишь раззадоривает меня еще больше. Придержась за стену, бросая одну за другой склянки во врагов и слышу громкий вопль Баги. «Готово!» Тут же спускаюсь вниз и мгновенно несусь к воротам, подзывая всех за собой. Еще немного и через несколько минут первым подбегаю к открытым воротам, где сражается гном, прикрываясь от стрел мертвым телом. «Ты цел?» — спрашиваю у него. «Вроде того», — запыхавшись, отвечает он. Я киваю ему в знак одобрения и прошу Алисию оживлять убитых. Выбегаю через ворота, где во дворе столпилось немало воинов барона. А Хейт собственной персоной тоже находится здесь. Он стоит позади своих подчиненных и громко командует ими, призывая удерживать позиции. Продвигаясь вперед и отталкивая копья щупальцами, я хватаю ближайшего противника за шею, притягиваю его, пытающегося вырваться к себе, и глубоко вонзаю кинжал под его подбородок, Быстро отбросив безжизненное тело в сторону, отдаю приказ енотам подняться по лестницам на стены и уничтожить стрелков. Успев сказать это, тут же замечаю летящий в меня молот, не успевая перехватить его щупальцем. Взявшись за рукоять молота, разбрасываю вокруг себя склянки с туманным зельем. Туман быстро окутывает большую часть двора, но сквозь него видно, что воины Конта не собираются отступать. Что ж... Большая ошибка с их стороны. Со зловещей улыбкой на лице я с размаху бью молотом по противнику. От этого удара он падает на спину с поломанными ребрами. Продолжая и дальше размахивать молотом, вскоре замечаю, как воины начинают отступать из тумана с испуганными лицами. Перешагивая через тела погибших, замечаю, что иноты и часть гвардейцев уже заняли все стратегические позиции на стенах а оживленные Алисии и мертвецы атаковали предателей. Значит, врагам далеко отступить не получится. Далее, раскручивая молот в руке, слышу голос Кракена. «Опасность! Справа!» Тут же, прикрывшись щупальцами, оборачиваюсь и замечаю спрятавшегося под соломенным навесом мага воды, выпускающего в меня разгоряченный водяной смерч. Мгновенно отпрыгиваю в сторону, уклоняясь от этой атаки. Но смерч продолжает неумолимо следовать за мной. Сосредоточившись, вонзаю у него щупальца, разрушая его с большим трудом. Отходя назад от оставшейся горячей воды, хлынувшей на землю, вижу, что маг вовсе не собирается оставлять меня в живых. Решив покончить с ним, я со злобной улыбкой ринулся к нему, проскользнув мимо действующих мертвецов Алисии и кричащих от боли воинов. В последний момент, увернувшись от ударной водяной волны и приземлившись на одно колено, стреляя из арбалета в мага, который укрылся за деревянным столбом, Вероятно, он забыл надеть защитный артефакт перед битвой. Быстро вскочив на ноги, я пытаюсь его догнать и бегу за ним к постройке. По пути заметив воина, целящегося копьем в баге, с силой бью его локтем в затылок. Воин падает без сознания. Теперь все мое внимание снова приковано к водному магу, который прячется от меня за стогами сена. С хитрым видом подкрадываюсь к связанным стогам, выбрасываю вперед клинок. Лезвие пронзает брикет сена насквозь и попадает прямо в тело мага. Из его рта вырывается сдавленный звук. с кровью, он падает лицом вниз. Конечно же, игра в прятки со мной была его ошибкой. Со смешкой глянув на него, мяющего взглядом барона, всматриваясь в толпу, я нахожу Хейда в нескольких метрах от себя. В его взгляде читается беспокойство, хотя в одной руке он сжимает металлический щит, а в другой — меч но явно не знает, куда ему скрыться, чтобы избежать смерти. Что ж, я с удовольствием решу его дилемму. Стряхивая кровь с меча, направляюсь к нему, но, едва сделав несколько шагов, ощущаю, как крепкие руки обхватывают меня сзади. Черт! Какой-то верзило противник швыряет меня на землю. Падая на бок, поворачиваю голову и встречаясь с ним взглядом. Это белобрысый усатый враг, который яростно скалит зубы, и глядит на меня дикими глазами. «Ты что, больной на голову?» — спрашиваю его. «Чего уставился на меня так, словно я съел твою порцию запеканки?» Он не отвечает, занося надо мной кулак. Быстро перекатываясь по земле, я подскакиваю на ноги. Но, несмотря на его размеры, противник удивительно быстр. Он снова бросается на меня и валит на землю. Едва успев осознать, что происходит, чувствую, как усатый противник хватает мою ногу в болевой захват. Проклиная его от боли, ударяю ублюдка по лицу щупальцем. Хватка его ослабевает, а я, высвободив ногу с ловкостью леопарда, прыгаю на него. Цепившись в противника, хватая его в удушающий захват. Он начинает вырываться, но вскоре его движения стихают. Задушив врага, поднимаясь на ноги и продолжая свой путь к барону, пронзая предателей по пути щупальцами. Приближаясь к нему, слышу — как он кричит мне со злобой и недоумением. «О, черт! Ты порезал моих воинов, как мясник! Ты чудовище!» «Ну, извини, мне просто нужен этот замок», — отвечаю, пожимая плечами. «Иначе я зашел бы попозже тебя убить». «Защищайся, подонок!» — было видно, как барон пытается набраться храбрости. Он направляет на меня свой меч, а капли пота стекают по его лицу. В ответ я также, извлекая свой клинок и резким движением ударяю по его лезвию снизу. Мгновенно, используя его замешательство, наношу удар ногой в пах. Воспользовавшись мгновением его слабости, пронзая его горло острием моего меча, тело Хейда падает к моим ногам, и я отвожу от него взгляд, принимаясь осматривать обстановку. Увиденным я остаюсь доволен. Гвардейцы и ноты на стенах уже уничтожили столько врагов, что между холмами и трупов можно с трудом пройти. Алисия даже не успевает поднимать всех убитых. Я вижу, что ей трудно, и мне жаль ее, но предстоит еще много работы. Невозможно стоять в стороне, когда перед нами еще столько предателей. С бодростью и хорошим настроением, от хода продолжающейся битвы, поднимая арбалет и холоднокровно улыбаясь, продолжая стрелять по воинам, отражающим атаки мертвецов. В голове при этом мелькает беспокойство о квазике и гвардейцах, штурмующих замок другого аристократа. Надеюсь, они справятся без проблем, и все мои люди уцелеют. Но подробности я узнаю позже. Сейчас же мне предстоит добить оставшихся врагов. Несколько часов спустя, возле замка Виконта Джаспера. Уже темно а мы ждем своих. Но вот, наконец, из темноты к нам несется отряд Квазика. Он и Айка едут впереди рядом, улыбаясь и переговариваясь о чем-то. Помахав им рукой, поторапливаю их. Они ускоряются и через десять минут приближаются к нам. «Ну, как все прошло?» — спрашиваю первым делом. «Никто не пострадал из наших?» «Все в порядке, Джан!» — отвечает явно довольный собой Квазик. «Замок мы взяли!» Я стрелял в этих подонков с башни, а Айка многих перебила прямо в казармах. Вы молодцы. А что с мирными жителями замка? Женщин, детей и слуг мы отпустили. Убили только тех, кто нападал на нас с оружием, — откликается Айка. Не уходя, мы оставили там двадцать енотов. Вот и славно, — говорю им. У нас тоже все прошло гладко. Сейчас захватим этот замок и отправимся домой, — Киваю в сторону. «С большим удовольствием!» — потирает руки Квазик. «Можно я попробую пробраться на стену сам?» «Нет, там еноты справятся без нас. Я насчитал в замке менее трех сотен воинов. Поэтому двести енотов пойдут одни на захват. А мы просто дождемся, когда они откроют ворота». «Ты уверен, что помощь не понадобится?» — прищуривается Квазик. «Уверен», — улыбаюсь ему. «Сейчас все сам увидишь. Они чертовски быстрые». Немедленно, мысленно приказываю инотам начать штурм. Моя гвардия пушистиков с рюкзачками на спинах устремляется к стене большой группой, тихо сбираясь по ней. Дозорные даже не замечают их приближения. Еще бы! Ведь таких мелких и ловких воинов действительно трудно заметить. Не спуская с ней глаз, мы ждем. Не более двадцати минут уходит у волосатиков на подъем. Проникнув в замок, Еноты скрытно убирают всех дозорных. Но вскоре по замку все же разносятся крики. «А куда все делись?» «Лукас мертв! Я вижу его! Черт! Похоже, на нас напали!» ха Наконец-то они очухались. Подхожу поближе, и благодаря зрению Кракена замечаю, как один из магов за стеной рыщет в поисках противников. Но мой Ковальский уже за его спиной с кинжалом, который покрыт ядом. «Хрязь!» — один удар в ногу, и маг падает замертво, не успев и пикнуть. Наблюдая, думаю о том, как я благодарен Савелию. Он столько экспериментов проводит в последнее время в своей лаборатории. Все зелья и яды теперь действуют еще быстрее и мощнее. И врагам точно не сдобровать, это видно уже сейчас. Шкипер стреляет по воинам в замке из арбалета, его болты пропитаны стопорным зельем. Одна царапина таким болтом, и враг уже не может двигать своими конечностями. Его можно спокойно добивать. Вон, во дворе замка, уже около 50 неподвижных целей, хоть и живых. Эти неудачники даже защиту от физических атак надеть ночью не успели. Это нам только на руку. Значит, штурм пройдет чертовски быстро. Переключая внимание со шкипера в другую часть замка, замечая там людей, бегающих в панике однако рыжие пушистки не нападают на них. А раз так, значит, эти люди безоружны и, вероятно, являются просто слугами. Наблюдая за этим, слышу рядом со мной голос Баги. Долго это еще будет продолжаться, Джон? — Нет, скоро все закончится. — Ну как так? Мы захватываем замок дольше. Понимаю, что здесь противников меньше, но все равно как-то странно. — Баги, еноты обучены действовать быстро. Убили одного и скрылись, затем атакуют остальных. Их преимущество в том, что за ними трудно уследить. Враги даже не успевают прийти в себя, как оказываются убитыми. Пока я это говорил, из замка до нас донесся звук разбивающихся склянок. По крикам из башни понятно, что Рика закидывает виконта и его личную стражу зельями. Бум-бум! Склянки лопаются одна за другой. Но я не замечаю чтобы Виконт или его стражники погибли. Значит, Рика использовал туманное зелье. Енот продолжал швырять их, пока туман не становится густым. И только теперь он бросился в башню за Виконтом. Следя за его действиями, вижу, как Пушистик быстро подходит к одному из стражников и убивает его кинжалом. Точно так же он поступает и с остальными. Уже через минуту я объявляю напарникам. Виконт мертв, если я не ошибся, судя по доносящимся голосам. Произношу это с довольным видом и зову всех за собой к воротам. Однако еноты не спешат открывать их. Сперва они добивают всех воинов, а затем, совместными усилиями, дергают за колесо и цепи. Ворота начинают медленно подниматься. Дождавшись их полного открытия, вхожу внутрь первым, осматривая обстановку. Сотни моих пушистиков стоят во дворе и танцуют, двигая своими животами и задами, а <хе> шокированные слуги стоят между ними, удивленно и нервно моргая. Не бойтесь, говорю им, вас никто не тронет. Можете собирать свои вещи и спокойно покидать замок. Не произнес я ни слова, слуги лишь кивнули мне, и неуверенно отправились в разные стороны за своими вещами. Я приказываю енотам проследить за ними, чтобы они не унесли ничего лишнего из замка. Ведь трофеи Виконта теперь принадлежат нам, а аристократы, которые прибудут вскоре сюда, привезут все необходимое с собой. Отдаю новый приказ гвардейцам собирать все ценное, что найдут, и загружать в телеги. В текущей ситуации нам пригодится любое оружие и артефакты. Продажи в порту идут хорошо, но мы расходуем много запасов в сражениях. Стрелы часто гнутся или ломаются, а наконечники тупятся. И если мы найдем запасы стрел в этом замке, конечно же, они нам не помешают. Важно помнить о потерях, даже малозначительных, чтобы не оказаться без запасов. Раздумывая над этим, сажусь на бочку во дворе и замечаю на себе взгляд Алисии. «Надо же, Джон, твои люди и Нота теперь самостоятельно захватывают замки». Пусть и не очень большие пока, — улыбается она мне. Ты не только сам набираешь силы, но и требуешь развития и умения от всех, кто приближен к тебе, считая это правильным решением. Знаешь, есть такая древняя поговорка. Не стоит наделять силой свое окружение, чтобы они не превзошли тебя и не победили. Но это полный абсурд. Умные люди всегда стремятся к развитию и не будут тратить время на создание таких поговорок. Позже. Управляя повозкой, оглядываясь назад, где движутся другие повозки. В уме подсчитываю, кажется, наших товаров должно хватить для обмена. Обижая людей в порту, направляясь к двум большим кораблям у пристани. Рядом со мной Квазик, жуя пирожки, спрашивает. — Что тебе сказал бургомистр на встрече Джан? — О чем ты? — Если ты про захваченные нами замки, то Флави обещал поторопить аристократов с их заселением. — Нет, — мотает головой Квазик. Я про того торговца, к которому мы сейчас едем. Кто он такой?» Квазик указывает рукой на корабли, окруженные элитными отрядами стражников. «А, это...» «Да, Флави сказал, что это важный торговец, привез отличный товар. Но ни у кого из местных сейчас нет денег на его покупку. Флави беспокоится, что торговец может уплыть без сделок, поэтому он попросил меня закупиться у него». «А цены у него высокие?» «Похоже на то». Флавин намекнул, что этот торговец — высокопоставленная персона и очень серьезный человек. Он прибыл из Королевства, известного производством мощных артефактов. Я уже составил список покупок. Артефакты тоже в нем есть. Посмотрим, какую цену назовет торговец. С этими словами останавливаю повозку и спрыгиваю на землю. Стражники с кораблей сразу расспрашивают нас, сопровождая меня и Квазика на один из кораблей. Поднимаясь за ними по сходням, осматриваю четырёхмачтовый корабль и думаю о значимости торговца. Стражники проводят нас на палубу, где находится множество работников у ящиков, а также сам торговец. Высокий мужчина в роскошном красном плаще стоит, держа руки за спиной. Золотые браслеты с бриллиантами украшают его запястья. «Господин!» — обращается к нему стражник. «К вам пришли покупатели!» Торговец медленно поворачивается к нам и кивает в знак приветствия. «Добрый день», — говорю ему, — «я хотел бы приобрести товары из этого списка». Протягиваю ему лист. Он берет его и начинает читать вслух. «Четыре магические катапульты шесть усиленных баллист со снарядами. Артефакты защитные и боевые». «Стельки магические для облегчения ходьбы и сохранения сухости ног. Если что, у нас есть и плащи, адаптирующие свой цвет под окружающий пейзаж, но они требуют периодической подзарядки энергии», — говорит он и заканчивает чтение списка. «Вы можете предоставить все это?» «У меня широкий ассортимент товаров. Ваш заказ вам обойдется в 600 тысяч золотых». Я слегка шокирован такой цифрой. Но Флавий предупредил меня о возможной высокой стоимости. «Немного дороговато», — говорю ему. «Мой товар самого высшего качества и довольно редкий. Магические катапульты обладают выдающейся дальностью атак и точностью благодаря усилению магии. А артефакты из моего королевства изготавливают лучшие мастера. Они не требуют частой подзарядки и служат долго без поломок», — объясняет торговец. «Понял. А что, если я отплачу не золотом, а зельями высокого качества? Если зелия окажется недостаточно, тогда доплачу уже монетами». Торговец задумывается над этим предложением. Однако, кажется, он все же согласится, так как знает. «Наш регион славится обилием трав для производства зелий и наличием одних из самых ученых-алхимиков Триане. К тому же изготовление зелий — процесс более долгий и сложный, чем создание артефактов. Если зелье передержать на огне даже на 10 секунд дольше, оно считается испорченным, и его придется варить заново. А еще зелье быстрее оказывает эффект, чем целебные артефакты. Так что этот торговец сможет без проблем продать это все в других краях и неплохо на этом заработать. Мои мысли оказались верными, но он заинтересовался обменом но позвал своих людей, чтобы они проверили качество зелий. Я повел их всех по воскам. Приближаясь к ним, прошу Квазика открыть двери. Он быстро выполняет мое поручение. И перед глазами торговца появляются деревянные бочки в количестве 50 штук. «Извините за бочки», — говорю. «Не хватило бы склянок для такого объема зелий, поэтому привез только так. Но товар вы сможете проверить. Сейчас мои люди помогут вам в этом». Помощники торговца следуют за моими слогами к бочкам, держа в руках лабораторные инструменты и реактивы. Разойдясь к разным бочкам, они начинают проводить анализы. «Здесь есть противовоспалительные и кровоостанавливающие зелья», обращаясь к торговцу. «Вы можете убедиться в этом по этикеткам на бочках. Есть также зелья, регулирующие температуру». «Это все весьма хорошо», отвечает торговец. Но даже если зелья окажутся действительно качественными, этих бочек будет недостаточно. Придется доплатить 250 тысяч золотом. — Вы уверены, что посчитали все 50 бочек? — уточняю у него. — Нет, только 49, — отвечает он. — На одной из ваших бочек нет этикетки, и я не могу оценить стоимость зелья в ней. На нее, видимо, не успели прикрепить. Это нейтральное зелье от ядов. Слышали о таком? Конечно, но удивительно, что у вас его так много, ведь для его производства требуется охотиться на скрытных животных и извлекать из них непереваренные корения, которые и придают основной эффект зелью. Сами корения без желудочного секрета неэффективны. Все верно, но самое главное, если добавить в это зелье любой яд, которым отравлен человек, оно тут же превращается в противоядие против этого яда. Интересно. Как вы оцените этот бочонок? «Настолько высоко, что доплачивать золотом вам не придется», — заверяет он меня. Таким образом, без траты ни одной из монет, у меня получится приобрести значительное количество оружия, и не только. Однако, если перевести зелье в деньги, то сделка выходит полностью равноценной. Подождав еще минут 10, я услышал, как люди торговца сообщают ему о высшем качестве нашего товара и мы с торговцем начинаем договариваться о доставке катапульт и баллист. Пусть они и в разобранном виде, но в повозки к нам сейчас не влезут. К тому же нужно указать доставщикам передать две катапульты к зданию палаты общин. Подарю их городу, а стражники пусть уже решают, куда их установить. Но в любом случае заеду по пути обратно и предупрежу об этом Флавия. А сейчас я с довольным лицом, наблюдаю, как люди-торговца выгружают бочки из повозок, и как мои слуги таскают с корабля ящики с тем товаром, который сейчас можно погрузить на повозки. С нетерпением жду возвращения в замок, чтобы заняться установкой баллист и катапульт. Ведь нам это все очень пригодится. Встретим врагов в полном вооружении. День спустя Попивая морс, я закинул ноги на лавку и внимательно наблюдал за напряженным выражением лица Алисии. Она, сидя рядом с дедом, не притрагивалась к поданным закускам. Что-то беспокоит тебя? спрошу ее. Конечно, скоро нас ждут серьезные испытания, ответила она. Наши противники готовят ответный удар. Не стоит беспокоиться. Мы уже тренируем гвардейцев в стрельбе из магических баллист которые отличаются высокой точностью и позволяют вести бой на большие дистанции. К тому же у меня есть идеи, как еще больше усилить нашу оборону». Посмотрев на гнома, который с аппетитом поедает рыбный салат, обращаюсь к нему. «Баги, как только закончишь, отправляйся в город. Там нынче собирается много наемников и воинов из других городов. Размести объявления и займись отбором всадников для работы с енотами, а также набери хороших мечников». «Нам нужно усиливать свою мощь». «Сколько нанимать?» — спросил он. «Чем больше, тем лучше. Забери золото из хранилища. Главное, чтобы воины были опытными. Думаю, ты справишься». Гном кивнул мне и поспешно принёсся доедать салат. А я улыбнулся и обратился к Алисии. «Видишь, мы готовимся ко всему. Так что все будет под контролем. К тому же положение в Ардании скоро станет таким же тяжелым, как и в Ториане» ха ха Это точно! Ты в этом немало поспособствовал! Там скоро начнутся мятежи!» — засмеялась она. «Рад, что тебе стало веселее!» — подмигнул ей. И, отпив морсы из кубка, обратил внимание на Савелия, который аккуратно нарезал себе жареное мясо. «Ну как ты, дед? Мы все заняты защитой и редко видимся. А ты все время в лаборатории. Не устал от постоянной работы?» «Эх, Джон!» Ты еще мало ты не понимаешь, что для алхимиков моего уровня это большое удовольствие. У меня полная свобода для экспериментов. Иногда я могу проводить ночи в подземелье. У меня столько идей, что времени в сутках не хватает. Мень не беспокоиться о затратах на эксперименты. Это несомненное счастье. Подумав об этом, я ответил деду, что его настрой впечатляет. Я уже собирался взять блюдо с запеченным кроликом, как в зал бежал Альфред с письмом в руке. — Господин, только что прибыл гонец от бургомистра, — произнес дворецкий, протягивая мне письмо. — Но это еще не все. В коридоре вас ожидает скупщик енотов. И он не один. С ним прибыл еще один человек. Он ожидает во дворе. Взяв письмо, я последовал за Альфредом в коридор и столкнулся со своим скупщиком из торговой лавки. «В чем дело?» — спрашиваю его. «Есть некое препятствие, господин», — начал он теребя шляпу в руках. «Енотов не привезли на продажу?» «Это не новость. Знаю, что дело медленно идет. «Нет, товар есть, но за него просят сто тысяч золотых». «Что?» — поражаюсь такому повороту. «Нам что, хотят всё царство продать? Откуда такие цены?» «В общем, объявился торговец» и он не хочет продавать несколько енотов, а предлагает всех 150 зверьков за эту сумму. Торговец сказал, что лучше всего их осмотреть лично тому, кто принимает решение о покупке. Поэтому я приехал сюда вместе с его помощником, который привез пару енотов для ознакомления. — Ну, давай посмотрим, что за золотые такие еноты, — говорю ему, чешу затылок и иду за скупщиком во двор. А за мной следом засеменила любопытная Алисия. Выскочив на крыльцо, я сразу поздоровался с помощником торговца. Тот, не теряя времени, снял покрывало с клетки на своей телеге. Под ним оказались карликовые еноты, размером почти как котята. Они были не такие дикие, как те, что я покупал ранее. Спокойно сидели в клетке и мигали маленькими черными глазками. Алисия неожиданно рассмеялась. — Я думала, Джон, тебя интересуют только цельные еноты. Они их миниатюрные копии. Тем более за такую цену. Это же просто смешно. Но Кракен в моих мыслях отозвался иначе. Бери, Джон, поверь, будет очень весело. Улыбнувшись этому, я уже представил, как можно эффективно использовать карликовых енотов в бою. И, к удивлению, Алисии сказал помощнику торговца Возьму всех карликовых енотов, но вы должны доставить их к нам в замок. «Здесь и расчитаемся. «Хорошо, я передам ваши слова. Думаю, к вечеру мы точно доставим их сегодня», — ответил он с улыбкой и направился к лошадям. Махнув ему рукой, я отошел к скамейке во дворе и достал письмо. Алисия продолжала неутомимо расспрашивать меня о назначении таких маленьких зверьков. «Увидишь потом», — отвечаю ей. «Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «А сейчас подожди минутку, я прочитаю письмо». Быстро вскрыв письмо, он начал пробегать его глазами. Из него стало известно, что к нам прибыл некий граб со своими людьми на целых 15 кораблях. В его родном городе его окружало все больше изменников, поэтому он решил переехать к нам. Но чтобы разместить такое большое количество людей, потребуется большой замок, а не те, которые мы захватили до этого. И Флавий просит меня сегодня проводить его к замку предателя, графа Вестера. Похоже, нашему новому аристократическому союзнику уже не терпится здесь обосноваться. Необычно то, что он решил сразу после прибытия идти на штурм. Ну что ж, помогу ему, раз у него такая обширная гвардия. Такие люди нам нужны. Позднее. Выйдя из шатра и, бросив взгляд на замок Вестера, повернул голову к нашему союзнику, графу Эйдену. Он стоял на ветру и разговаривал с капитаном своих войск. Подходя к ним, я услышал, как капитан говорит. «Мой господин, замок хорошо укреплен. При его захвате мы можем потерять половину наших воинов». «Это весьма плачевно», — вздохнул Лейден. «Но другие владения предателей нам не подходят». «Граф, если вы решили взять именно этот замок», — заявляю я, подойдя ближе, — то действовать стоит сейчас же, ночью. Не стоит ждать рассвета. Нам будет легче производить штурм в темноте». «Барон Кракен, ваше предложение кажется необдуманным», — отметил он. «Мы же не кошки, чтобы видеть идеально в темноте. К тому же враги уже заметили нас, так как мы разбили здесь лагерь. Но...» — его взгляд стал задумчивым. «Я давно знаю бургомистра и главного стражника Мальзаира, которые хорошо отзывались о вас. И я уважаю их мнение, поэтому...» Он посмотрел мне прямо в глаза. «Решусь на ваше предложение, только не понимаю, как мы сможем эффективно сражаться ночью». «Не беспокойтесь об этом», — уверенно отвечая ему, улыбаясь. Произнося это, я свистнул, призывая енотов. И из моего шатра при свете факелов начали выбегать сотни пушистиков, выстраиваясь в ряды. «К чему все это?» — удивленно тут же спрашивает граф, поднимая бровь. «Какой нам толк от енотов?» «О, граф Эйден, это не просто еноты, а моя личная гвардия. Так что пусть ваши люди готовятся к встрече с врагами из замка», — объясняя ему и делая отмашку рукой. После моего жеста еноты стройными рядами начали двигаться к стенам замка. Граф, недоумевая, похлопал капитана по плечу, призывая его собирать воинов к оружию. Еноты, подобравшись к стене в темноте, начали взбираться на нее. Это займет время, так что у союзников есть возможность подготовиться. «Что они будут делать внутри?» — спрашивает у меня вновь граф. «Просто отвлекать внимание. Гораздо больше». Моя пушистая гвардия начнет устранять дозорных и всех, у кого есть оружие. А потом откроют нам врата. Главное, не упустите момент, иначе вашим людям достанется мало противников». «Просто поразительно», — сказал Эйден, быстро моргая. «Как вы смогли обучить этих зверьков быть воинами?» «Это требовало немало времени и усилий. К тому же это одна из моих способностей по приручению», — поясняю ему. «Нет смысла скрывать это от вас». «Рано или поздно все равно увидите, на что я способен». «Теперь понимаю, почему вас так ценят здесь», — изрек граф. Флави действительно не глуп и умеет видеть полезных людей». «Да, и было бы странно, если бы я не участвовал в защите региона, живя здесь», — добавляю, наблюдая за енотами. Они же к этому времени уже почти добрались до середины стены, и вскоре начнется самое интересное. Спустя пять часов. В кувырке перепрыгиваю через голову мага во дворе замка и, приземлившись мгновенно, отрубаю ее своим мечом. Однако удовлетворения не испытываю. Битва затянулась, и каждый удар требует изрядных усилий. Врагов осталось немного, но они сражаются яростно. Граф Вестер оказался хорошо вооружен и не жалел магов для битвы. Думая об этом, продолжаю движение. Уворачиваясь от стрел, свистящих над головой, подскакиваю к капитану гвардии Вестера. Между нами завязывается схватка. Он, обогренный кровью моих союзников, злобно скалится и парирует удары мечом, пиная его в живот и рассекая щеку лезвием. Он от этого нападения сразу огрызается в мою сторону. «Пес позорный! Поплатишься за это!» и вынимает артефакт. Он активирует его, выпуская в меня поток разъедающего света. «Черт!» Падаю на землю, уклоняясь от атаки, и ползу вперед. Но один из врагов сзади хватает меня за ногу. «Отпусти, тварь!» — резко дергаю ногой и ударяю его в челюсть. Освободившись, продолжаю движение. И через пару метров вскакиваю на ноги, сталкиваясь с взглядом с капитаном. «Любишь играть артефактами?» «А как насчет этого?» — выпускаю щупальца и вонзаю его в лицо противника. Проткнув его и швыряю тело прямо в графа Вестера. Тот, несущийся с секирой в руках и в доспехах, шатается от такого столкновения и падает на спину. Его гвардейцы пытаются прикрыть Вестера, стреляя из луков. Но я наступаю на них, уклоняясь и отражая стрелы щупальцами. Достаю на ходу из хранилища копье со взрывным зельем, прицеливаюсь и метко бросаю его в Вестеру в шею. Бумс! Зелье взрывается, и голова графа отлетает прочь. Взрыв ранит его гвардейцев, которые ползут по земле и стонут от боли. Однако мои союзные войны быстро настигают их и добивают. Переключая внимание на группу магов, которые серьезно сопротивляются моим енотам, и, вытащив склянку с туманным зельем, швыряю ее к магам под ноги. Они теряют быструю ориентацию в тумане. А вот мои пушистые войны с кинжалами мчатся в туман со всех сторон. «Хрязь, хрясь! слышу я звуки ударов кинжалами. Наблюдая за падением магов одного за другим, вытираю пот лба и вскидываю арбалет. Навожу его на башню справа от нас, где замечаю скрытого стрелка. Выжидая момент, нажимаю на спусковой крючок. Болт стремительно летит и попадает прямо в глаз противнику. Стрелок и исчезая из окна башни. Сразу мысленно прошло у Рика добить его а сам спешу на помощь графу Эйдену, который один бьется против трех врагов. Начиная на бегу ослаблять защиту одного из них, он так зациклен на Эйдене, что не замечает опасности. Быстро просаживая защиту, запуская ему болт в ухо, подскочив поближе, пиная по ноге сзади второго противника. Он отклоняется назад, а Эйден не упускает шанса, он вскрывает ему горло лезвием. Оставшийся в живых враг... Пытается отступить, но я мысленно отдаю приказ енотам. Пять зверьков мгновенно налетают на него сзади с кинжалами. «Ня-ня!» — бежат еноты, нанося ему удары двумя лапками и не оставляя на нем живого места. Смотря на это, Эйден, отдышавшись, обращается ко мне. «Спасибо, барон Кракен. То, что я увидел сегодня от ваших енотов, превосходит все ожидания. С такими бойцами, как они...» Мы точно не пропадем. Ага, говорю ему мрачно, осматривая окружение. В чем дело? Спрашивает граф. Замок мы уже почти взяли. Смотрите, мои люди заканчивают с последними противниками. Он кивает в указанную сторону. По моим подсчетам, 39 моих енотов ранены, отвечаю, копаясь в хранилище кольца. Ух, у меня тоже есть раненые, вздыхает Эйден. И даже погибшие, черт возьми. Все оказалось не так ужасно, как предполагал мой капитан вначале. Я не потерял половину воинов, но победа действительно далась нам слишком тяжело. Эти маги устроили против нас настоящий ад. — Ладно, я поеду домой, граф, — произношу резко, протягивая ему руку. — Поздравляю вас с завоеванием замка. С оставшимися вы уже сами разберетесь. У меня просто оказалось недостаточно лечебных зелий с собой. Мне нужно срочно уехать. Так что, до встречи. «Увидимся позже». «Да, барон, до встречи, еще раз спасибо». Он пожимает мне руку. Я тут же бегу к своим енотам, слушая в голове голос Кракена. Он перечисляет мне всевозможные ранения пушистиков. Черт. Эти еноты еще не полностью стали частью стаи. И мне не удастся их вылечить при помощи Кракена. Нужно больше лечебных зелий, по всей видимости, это обойдется мне в тысячу золотых. Если переводить в монеты... Но это ничего, главное спасти моих волосатиков. Думая об этом, спешно начинаю поднимать раненых щупальцами и тащить их к повозке. По пути даю указания остальным оттащить раненых товарищей в повозку. Проделывая это быстро, зубами открывая одно из зелий и выливая его на кровоточащую лапу одного из пушистиков. Тот жмурится от боли и потом делает вид, что умирает. Так, не прикидываемся, дружок. Млапа на месте, зелье все залечит. И когда пойдешь на поправку, с меня мешок мандаринов». Услышав это, Пушистик резко открывает глаза и улыбается. «Но только не привыкайте попадать под атаки ради угощений», говорю вслух, чтобы все услышали. «Иначе все может сложиться совсем плохо». Сказав это, укладываю раненых в повозку. Дождавшись остальных, прошу здоровых Пушистиков начать обрабатывать им раны доступными сейчас средствами. Часть моей гвардии садится в мою повозку, чтобы выполнить указания, а остальные отправляются собирать шатер и укладывать все на телеге. Ничего страшного, они догонят нас позже. Сейчас главное, как можно скорее доставить раненых в замок. Думая об этом, дергаю за поводье и срываюсь с места.